Глава шестнадцать Ксюша «Обещаю, никогда не обману тебя, клянусь!» Я выбежала на улицу, глазами встретила утро, весеннее и ясное, по-зимнему ледяное, но такое долгожданное. Весна все-таки пришла, и ночью мне показалось, что между нами с Костей тоже растела любовь, хрупкая, такая юная, но бесконечно прекрасная и настоящая но я обманулась. Вновь. Что же мне делать? Злость разом отступила. Осталось непонимание и обида. Как же так? У Кости невеста? В это поверить сложно. Он же не приверженец института брака. Правда, сделку заключить мог. Наверное. Я не уверена. Что для него норма, что табу. Не знаю. Но судя по заявлению его матери, Наличие и жены, и любовницы для Константина Юрьевича Потрясова вполне логично. Я горько расхохоталась, подставляя соленые слезы холодному ветру, срывавшему их, унося прочь. Вот, значит, как. А кем я должна была стать в этой игре? Той самой любовницей, которая скрасит будни женатого по договору. А как же я? Мои чувства? Мои желания? Моя любовь? А его? Если у Потрясова ко мне что-то, Ночью казалось, что да, что это больше, чем желание плоти. А сейчас? Разве истинно любящий сможет вот так любить, но спать с другой, делить с ней быт, рожать детей? Нет, не сможет. А если сможет, значит, это не любовь, что угодно, но не она. Я обернулась. Никто меня не догонял, никто за мной не бежал, не собирался объяснять. «Хорошо. Я тоже не буду слушать». Телефон выключила и поехала туда, где сейчас никого, кроме белок, не встретить. Но на полпути поняла, что хочу к людям. Не делиться горестями, а помолчать рядом с теми, кто поймет. Я поехала в Серпухов. У родителей Жанны дача недалеко от города, и девчонки решили устроить девичник на выходных. Меня тоже звали. Но я готовилась к свиданию с Костей. Они по-доброму смеялись, обвиняя, что променяла подруг на мужика. Если бы выбрала их, сейчас не было бы мучительно больно. Не нужно было подпускать его к себе. Сама виновата. Знала, кто передо мной. А ведь пять лет назад я была умнее. «О, Ксюха!» — открыла Жанна, пропуская во двор. Пахло мясом, лесом и стыло рекой. Горло обжег прохладный воздух, резанул где-то внутри. И я разрыдалась, как девчонка, право слово. «Что такое? Тань, у нас ЧП!» – крикнула Жанна. «Девчонки, можно не сейчас, а?» – спросила, когда набросились с расспросами и утешением. «Я просто посижу в сторонке, не могу оставаться одна». Девчонки переглянулись, вручили мне горячий глинтвин, пледом укутали и больше не лезли. Я расскажу, но позже, когда пойму, как жить дальше. Не знаю как, но по-другому. Что-то нужно менять. Работу — это в первую очередь. Я обожала ее. Но сейчас с поразительной четкостью признала, что работать с Потрясовым не смогу. Я уязвима. Я больше не такая сильная. Если еще раз пройдется по мне, сломаюсь. Нужно закрыть дверь в свою жизнь для всего, что связывало с Костей. В понедельник напишу заявление. Правда... Я достала телефон, включила... Сообщения посыпались одно за одним. Мне звонил какой-то абонент. Сообщение в менеджер я тупо смахнула. Нужно сообщить боссу о моем решении. Не хотела ставить его перед фактом. «Вадим Александрович, здравствуйте!» «Извините, что в выходной». Я прикусила щеку, чтобы сдержать эмоции. Я любила работу, компанию. Шеф у меня не зайчик, но справедливый и адекватный. «Я хотела предупредить. Я не выйду в понедельник». «Вы опять заболели?» Спокойно поинтересовался. «Нет, я вообще больше не выйду». Тихо выдала, но поспешно добавила. «Ну, от работы положено две недели, естественно». «Вот как?» Сухо констатировал. «Ксения, завтра утром жду вас в офисе. Обсудим». «Завтра в воскресенье?» Напомнила по привычке. «Это же моя работа». «Я помню». Усмехнулся и отключился. Я все еще смотрела на молчаливый телефон, когда он неожиданно ожил. «Костя!» Я снова выключила мобильный. Девчонки меня накормили, напоили и спать уложили. Прошлая ночь почти бессонной была, а это... Сегодня мне снились кошмары. Нет, в них не было чудовищ, только тоска. Жанны у нас примерно один размер, поэтому я натянула ее свитер и треники, затем поехала в офис. Впервые чувствовала себя непривычно на роскошном президентском этаже и дело не в спортивном облачении. Я уже попрощалась с этим местом и с мужчиной, который растоптал мою душу. Я здесь чужая. «Здравствуйте, Вадим Александрович!» Застыла в дверях, крутя в руке бумагу. «Проходи, садись!» Я подошла и положила заявление на стол. Он взглянул на него мимоходом и пытливо на меня посмотрел. — Причина? — Это личное. Я бы не хотела. — Ясно, что там за личное. Нахмурился Вадим Александрович и тихо выругался. — Конь педальный. Давай сделаем так. Он прикидывал что-то в уме. — Ты когда в отпуске была последний раз? — Я как-то смешалась даже. Не помню. — Год назад вроде бы. — Вот. Езжай в отпуск. Недельки так, на две, к морю. «В отпуск?» «Я как-то не рассчитывала. Я год назад машину купила, все деньги туда, но кредит все же пришлось взять. Я его почти выплатила, ну и кубушка моя пустая из-за этого. «Есть загран с собой?» Я отрицательно покачала головой. «А в телефоне?» Кивнула положительно. «Давай». Вадим Александрович открыл ноутбук и через 10 минут в мессенджере выслал мне билеты в Дубай и оплаченный ваучер в отель. «Когда вернешься, мы обсудим все». Босс не выбросил мое заявление, а отложил в сторону. «Если после отпуска решишь уйти, отпущу. Хотя, скажу честно, мне бы этого не хотелось». Я была поражена. Не ожидала такого внимания и сопереживания. «Спасибо, Вадим Александрович». Я хотела было его крепко обнять, показать, что для меня действительно важна его поддержка, одобрение человека, которого я уважаю. Но я не стала нарушать установившиеся между нами сугубо деловые отношения. Для меня есть черта, за которую морально не переступлю. Он женат, разведен, но все равно женат. Я безмерно уважала его супругу и уверена, что ни одной женщине не будут приятны даже самые дружеские и невинные объятия ее мужчины с другой, если она не его мать. Рано утром я улетела в Арабские Эмираты. Бизнес-класс и бятизвездочный отель за счет компании – щедро. Уровню моего номера полагался личный трансфер. Не майбах, но вполне комфортный Lexus. Я улыбалась, глазея по сторонам. Я не была в Эмиратах, потому что не любила жару и сухость, но ранней весной вполне комфортно. Все же прав мой начальник. Сначала нужно сменить место дислокации, а потом уже разбираться с проблемой. На ресепшн встретили приветственным бокалом просека и проводили в номер. Большой, с роскошным видом на Персидский залив и искусственные острова. Унитаз не золотой, но отполированный до блеска. Кровать явно для пятерых или для активных любовников. На столике большая ваза с фруктами, бутылка вина и открытка с пожеланием хорошего отдыха. Я приняла душ, надела купальник и отправилась на пляж. Купаться на мой вкус прохладно, но поваляться на шезлонги можно. Потом бассейн, хаммам вкусная еда и спать. Главное, ни о чем не думать, не анализировать, не включать телефон. Всего три «не», чтобы не испортить отдых. Спала я отлично, а после завтрака ждала еще одна приятная новость. Мне предложили бесплатную экскурсию в пустыню, сопровождение в составе мини-группы. Я согласилась. Сбор в лобби через час. Длинный сарафан, высокий хвост, очки и кеды. В минивене нас поили прохладной колой и кормили маленькими бутербродами. Затем пересадили в багги. Мой водитель был национально деждаше и платке, закрывающим добрую часть лица. Наверное, из песка. Мне бы тоже что-нибудь на голову накинуть. Мужчина завел машину и кивнул знак приветствия. Странно, не думала, что у арабов могут быть настолько зеленые глаза. Хитрые и смешливые. Знакомые такие. «Ты?» Я резко дернула платок с его лица. «Я?»